Он ликующе играл этими мыслями, просто из-за переполненности торжеством. «Двенадцать часов. Вот искомый ответ. Улики находились в полиции 12 часов перед отправкой к доктору Баттеру. Где они лежали? В чьем ведении находились? Как с ними обращались? Было ли это случайным соприкосновением или сознательным действием с конкретным намерением представить виновным Джорджа Идлджи? Почти, наверное, этого они никогда не узнают, если не будет признания на смертном одре. Однако Артур никогда не доверял признаниям на смертных одрах. Его ликование еще возросло, когда в подсенью доставили заключение доктора Линса Джонсона — Оно подкреплялось двумя блокнотами исчерпывающего графологического анализа. Лучший специалист Европы заключил, что ни одно из представленных ему писем, написанное ли злокозненным интриганом, религиозным маньяком или дегенеративным подростком, не имеет ни единого значимого сходства с подлинными документами, написанными Джорджем Идалджи. В некоторых образчиках имеются подобие сходства, но такие, какие следует ожидать при попытках подделывать чужой почерк. Подделывателю иногда удается создать подобие Фоксимиля, однако всякий раз неоспоримые признаки доказывают, что Джордж в буквальном смысле не приложил руки ни к одному из них. Первая часть списка Артура — Была теперь больше, чем наполовину перечеркнута: Елвертон, волоски, письма, зрение. Затем следовали Грин. С ними еще предстояла работа. И Энсон. Он возьмется за главного констебля немедленно. Мне будет весьма интересно узнать, что скажет Шерлок Холмс о случае в реальной жизни, язвительно ответил Энсон. Ну, так Артур поймает его на слове, запишет все, что ему пока удалось обнаружить, отправит Энсона и осведомится о его мнении. Когда он сел за письменный стол, чтобы приступить к черновику, то впервые после смерти Туи ощутил правильность происходящего. После депрессии и угрызений и летаргии. После брошенного ему вызова и необходимости действовать, он стал тем, кем был, человеком за письменным столом, жаждущим рассказать историю и заставить людей взглянуть на вещи по-иному. А тем временем в Лондоне его ждет, и ждать остается недолго, женщина, которая с этой минуты будет первой его читательницей и первой свидетельницей его жизни. Он ощущал, что, заряжен энергией, собранный материал бурлил в его уме, и цель была ему ясна. Он начал с фразы, над которой работал в поездах, и в отелях, и в такси. Одновременно и дипломатичной, и декларационной. Первого взгляда на мистера Джорджа Идлджи «Самого по себе было уже достаточно, чтобы убедить меня в крайней неправдоподобности того, что он мог совершить преступление, за которое был осужден, а также, чтобы подсказать хотя бы часть причин, объясняющих, почему он вообще был заподозрен». И рассказ под его рукой разматывался будто огромная цепь, каждое звено которой было выковано настолько весомо, насколько было в его силах. За два дня он написал 15 тысяч слов. Возможно, потребуется добавить еще что-то, когда будут присланы заключения окулистов и графологов. И еще он крайне мягко коснулся роли Энсона в этом деле. Нельзя рассчитывать на полезный отклик человека, если отделать его даже прежде, чем ты с ним познакомишься. Затем Вуд перепечатал его отчет, и копия была послана заказным пакетом главному констеблю. Два дня спустя из Гринхолла, Стаффорд пришел ответ с приглашением сэру Артуру отобедать с капитаном и миссис Энсон в любой день на следующей неделе. Естественно, они будут рады, если он останется переночевать. Ни слова о его анализе. Только шутливый постскриптум — Если хотите, то пригласите с собой мистера Шерлока Холмса. Миссис Энсон будет в восторге познакомиться с ним. Сообщите мне, если для него тоже надо будет приготовить комнату. Сэр Артур протянул письмо своему секретарю. Держит порох сухим, судя по всему. Вуд утвердительно кивнул и предусмотрительно не сказал ни слова о постскриптуме. Полагаю, Вуди, вы... Не жаждете поехать в качестве Холмса. Я буду сопровождать вас, сэр Артур, если вы сочтете нужным, но вы знаете мое отношение к переодеваниям». К тому же он чувствовал, что, получив уже роль Ватсона, сыграть еще и Холмса значило бы перенапрячь его способности к перевоплощениям. «Думаю, я буду вам полезнее, если попрактикуюсь на бильярде». «Верно, Альфред». «Обороняйте крепость. И не оставляйте без внимания свои дуплеты. А я посмотрю, из чего скроен Энсон». Пока Артур планирует свою поездку в Стаффордшир, Джин заглядывает дальше в будущее. Настало время ее преображения из ждущей девушки в неждущую жену. Сейчас январь. Ту умерла в прошлом июле. Разумеется, Артур не может жениться до истечения 12 месяцев. Они еще не говорили о дате, однако осеннее бракосочетание не лежит за гранью возможного. Пятнадцать месяцев. После такого интервала вряд ли кто-нибудь будет шокирован. Сентиментальные души предпочитают весенние свадьбы, но, по мнению Джин, осень более подходит для второго брака. А затем медовый месяц за границей. Италия, разумеется, и... Ну, ее же всегда манил Константинополь. Свадьба означает подружек невесты, и это давно решено. Лесли Роуз и Лили Лодер Симмонс, давно утвержденные кандидатуры. Но свадьба, кроме того, подразумевает церковь, а церковь подразумевает религию. Мам воспитывала Артура католиком, с тех пор и он, и она отвергли эту веру. Мам ради англиканской церкви, Артур ради воскресного гольфа. Артур даже начал скрывать свое среднее имя Игнатий. Следовательно, практически нет шансов, что она, католичка с Клыбели, выйдет замуж как католичка. Это может удручить ее родителей, особенно ее мать. Но если такова цена, Джин ее уплатит. Потребуется ли еще и дополнительная цена? Если она намерена быть рядом с Артуром во всем, тогда и придется лицом к лицу столкнуться с тем, от чего она пока убегала. В тех редких случаях, когда Артур упоминал про свой интерес к спиритизму, она уклонялась. Внутренне она содрогалась от вульгарности и идиотичности этого мирка. Глупые старики, будто бы впадающие в трансы, дряхлые корги в ужасающих париках, Пялящиеся в хрустальные шары, люди, держащиеся за руки в темноте, пугая друг друга? Тут нет ничего общего с религией, иными словами, с моралью. И мысль о том, что это, это шаманство, привораживает ее возлюбленного Артура, и мучила и представлялась невероятной. Ну, как может человек, вроде Артура, с его логическим мышлением не уступающим ничьему позволить себе общаться с подобной швалью. Правда, ее лучшая подруга Лили Лодер-Симмонс без ума от стола верчения. Ноджин считает это веселой прихотью. Она прерывает рассказы о сеансах, пусть Лили и заверяет ее, что в них принимают участие респектабельнейшие люди. Пожалуй, ей следует для начала подробно поговорить с Лили. Чтобы преодолеть отвращение. Нет. К чему такое малодушие? Ведь замуж она выходит за Артура, а не за Лили.